Глава, шестьдесят «Он как будто с ума там сходит», — прокомментировала Мосс. Когда они вернулись в мониторную, они посмотрели на четыре монитора. Саймон рвало металл бопя, что это стерва полицейская. Не вправе запрещать ему увидеться с дочерью. «Ничего, пусть немного поволнуется», — предложил Питерсон. «Да, только помните, что у нас всего двадцать четыре часа». если не сможем предъявить им обвинение, придется отпустить. Вот если бы Кучерова повторно арестовать за убийство Нади Грека, промолвила Мосс, у нас нет новых доказательств. Их поиск займет много времени. А у нас его нет. Мы должны доказать, что он получал деньги от Саймона и Джайлза, рассудил Эрик. А Линда? Наш шанс доказать связь между Андре и Игорем. На соседнем экране Линда сидела, положив голову на стол и рассеянно выводила круги на его поцарапанной поверхности. На нижнем мониторе Игорь сидел на стуле, широко расставив ноги, головой прислонившись к стене. Джайлз тоже был спокоен. Он сидел на стуле и смотрел по сторонам, словно искал глазами официанта, позабывшего про его заказ. «Перерыв на несколько минут», — сказал Эрика. Она схватила сигареты и покинула комнату. Выйдя на крыльцо центрального входа, Эрика увидела Диану Дуглас-Браун. В длинный черный шопе стояла у подножия лестницы и курила сигарету. Овал ее осунувшегося лица обрамляли неровные пряди, идеально уложенных волос. Эрика хотела повернуть назад, но Диана ее заметила. «Старший инспектор Фостер. Что происходит?» «Проводим допросу ответила Эрика категоричным тоном. Она взялась за ручку двери, однако Диана ее остановила. «Прошу вас, передайте это Линде, пожалуйста». Диана достала из складок шубы брелок, с крошечным тряпичным котёнком упротянула его Эрике. Котенок был черный с коричневыми глазками, мягкого оттенка и малюсеньким язычком из блеклой розовой ткани. «Боюсь, это невозможно, простите», — отказала Эрика. «Умоляю, вы не понимаете, мне необходимо иметь при себе что-то знакомое». диана затянула сигаретой у меня были тяжелые роды кислородное голодание она страдает от эмоциональных проблем ей трудно совладать с тем что ее окружает последние слова диана почти выкрикнула при необходимости дежурный по отделению вызовет врача и он будет здесь через несколько минут но с линдой все хорошо уверяю вас мы просто хотим задать ей кое какие вопросы диана расплакалась Она наклонила голову, и ее волосы свесились вперед, спрятав ее лицо, к которому она, рыдая, прижимала маленького тряпичного котенка. Эрика повернулась и вошла в дежурную часть. Алиби подтвердилось, — доложил Крейн, встретив Эрику, когда она вернулась в оперативный отдел. У меня на руках список пассажиров, согласно которому Игорь Кучеров покинул страну 31 декабря. Он вылетел из лондонского аэропорта Лутон в Румынию. «Вернулся 15 января». Черт! вырогулась Эрика. «Все взгляды обратились на нее. «А в период между этими датами есть запись видеокамер, на которой видно, как он проходит на посадку», — добавила она. «Босс, это информация с паспортного контроля?» «Знаю. Но мы уже имеем засекреченные материалы и сокращенные судебные протоколы. Это говорит о том, что к Игорю Кучерову на суде Было особое отношение. Кто-то внес изменения в официальную документацию. Мог он вернуться в Англию автобусом, поездом, на автомобиле, а потом снова уехать и... Крейн почесал голову. Полагаю, это возможно. Давайте перестанем полагать и выясним точно. Мне нужны снимки с паспортного контроля, записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, когда он прибыл в Румынию, Данные службы пограничного контроля, подтверждающие, что Игорь Кучеров выехал из страны 31 декабря и вернулся 15 января. Есть, босс. «И помните, время идет», — сказала Эрика, глянув на часы. «В нашем распоряжении — 19 часов». Эрика покинула оперативный отдел и в коридоре встретила Питерсона с МОС. Она сообщила им, что Игорь Кучеров, возможно, находился за пределами страны, в то время, когда пропала Андрея. Выходит, он не убивал ни Андрея, ни Ави. Мы не можем привлечь его именно за эти убийства, — рассудила Мосс. Эрика покачала головой. А за убийство других девушек? Татьяны Ивановой, Мирки Братовой, Каролины Тодоровой. Нам ведь известно, когда конкретно их обнаружили. Можно узнать, где он был в это время? — спросил Питерсон. По первым трем девушкам данные экспертизы неполные. Время их исчезновения — самое приблизительное. К тому же я публично увязала те три убийства с гибелью Андрея и Айви. И я уверена, что связь между ними есть. Если только работал не имитатор. Боже, как все сложно. Эрика потерла лицо и заметила, как Мосс с Питерсоном переглянулись. В чем дело? Выкладывайте. Адвокат Саймона Дуглас Брауна бьет копытом. Пытается дозвониться до помощника комиссара, — объяснила Мосс. «Пытается дозвониться до Оукли?» «Да, причем не через коммутатор. У него есть прямой номер Окли. Дозвонился. «Пока нет. Окли в отъезде взял краткий отпуск». «У него краткий отпуск. Марш пьет вино и ужинает женой на тусовке художников. Черт возьми, здесь осталось какое-нибудь начальство». «Фактически, сейчас главное здесь вы, босс», объяснил Питерсон. «Так это хорошо». «Ладно, попробуем расколоть Джайлза Осборна», — решительно произнесла Эрика.